Слаженность. Земля подле дерева блестела, словно ее посыпали волшебным порошком. Снаряжение должно было находиться именно здесь. В голове сразу промелькнула мысль о том, мог ли кто-то другой найти это место, забрав вещи, что хранились специально для него. Подойдя к точке, банан наклонился и задумался. «Нужна лопата? Или как мне открыть?» Перед глазами тут же всплыла надпись. «Открыть тайник!» Ошибка. Да. Панель инвентаря открылась, показывая содержимое. Стальной меч, уравнитель. Прочти меня. Важно. Кожаные сапоги. Викинг. Плотные кожаные штаны. Викинг. Укрепленный кожаный жилет. Викинг. Наручная кожаная броня. Викинг. Квестовая карта. Книга навыка. Призыв духа элемента. «Я так надеялся на еду. Мой желудок уже с ума сходит от голода. Надо быстрее добраться до какой-нибудь деревни. А пока инвентарь». Переместив вещи из тайника себе в инвентарь, мужчина стал переносить комплект «Викинга» на себя. Словно из частиц кода, на теле появлялась новая броня, от которой чувство собственной силы увеличилось. «Вы открыли бонус комплекта «Викинг». Плюс двадцать очков к здоровью» плюс 30 очков к силе, плюс 15 очков у сопротивлению физическому урону. Бонусная способность Берсерк. Описание способности Берсерк. Активный навык может быть использован раз в 10 минут. Увеличивает скорость передвижения на 10 очков. Увеличивает сопротивление физическому урону на 60%. Увеличивает силу на 20%. После использования характеристики падают на 15% на 5 минут. Явнув самому себе, Банан также нажал на меч-уравнитель, который тут же оказался на его спине в ножнах. Стальной меч-уравнитель. Описание. Ошибка. Опять ошибка. Это уже не похоже на шутки. Может, в записке что-то есть? Прочти меня. Важно. Дорогой друг. Ты уже должен был понять, что находишься на диких землях, если ты, конечно, открывал карту. Сюда допускаются игроки от шестидесятого уровня, ибо монстры здесь слишком сильны и опасны. Я не смог разместить тебя в безопасное место, поэтому, прости меня, тебе придется выкручиваться самому. Меч, который я тебе выдал, богованный, несмотря на то, что ты первый уровень, можешь его использовать и ты сможешь наносить им урон любому монстру или игроку, вне зависимости от разницы в уровнях. Но помни, что твое здоровье не выдержит и единой прямой атаки, поэтому не сражайся. Твоя цель — пройти врата диких земель, а дальше в портовый город Шинва, где на любом корабле ты попадешь в безопасное место. Я оставлю еще одну хлебную крошку в порту Шинва, поэтому направляйся в таверну». Она там одна. Удачи тебе, банан, книга-навыка, использовать. Магия была главным атрибутом каждых ММО РПГ, поэтому глубоко в душе банан желал изучить что-то подобное. Нажав на книгу, он использовал ее. Появившись в руках, она тут же стала искрить, словно бенгальский огонек, раскидывая в стороны магические частицы. А после сама книга исчезла. Добавлен навык «Призыв Духа Элементаля». Тут же, открыв дерево способностей, мужчина судорожно нажал на новый навык. Недостаточно маны для использования. Черт, я же это даже не прокачивал. Ладно, главное, что есть, а там уже видно будет. Положив руку на свой новый меч, мужчина недовольно буркнул что-то себе под нос и посмотрел по сторонам. Раз это игра... Возможно ли то, что кто-то за ним наблюдает прямо сейчас? Помахав солнцу, словно это и была камера, Банан открыл карту больше сотни километров по острову, чтобы добраться до ворот. Голод все не уходил, поэтому по карте пришлось искать ближайшее поселение. Им оказалась деревня Дроу, Лапун. Не встречайся с монстрами и игроками. А что еще оставалось? Отдохнув напоследок, перед новым маршрутом Банан направился в деревню. Она располагалась в пяти километрах от тайника, но проходила через горную местность. Путь сами горы был слишком труден, чего игрок решил направиться по склону. Перескакивая с камня на камень, можно было почувствовать свободу. Тело, словно профессионального солдата, было не подвержено усталости. Тихое журчание разрушило идиллию собственных мыслей, и ноги сами побежали ниже по спуску. Родник бил прямо из камней, завлекая туриста. Прыжок, прыжок, и, приземляясь на очередной камень, нога небрежно скользнула по гладкой поверхности, унося все тело игрока вниз. Около пяти метров свободного падения закончились грубым приземлением. Ха! Боль, нахлынувшим потоком, раздалась по всему телу а полоска здоровья опустилась на тридцать процентов максимального количества. Перевернувшись, словно туша, на другой бок, банан подвигал своими конечностями, дабы проверить наличие переломов. Боль исчезла, словно ее и не было, а лицо с глупым выражением все еще таращилось в небо. «Будь это реальность, я бы умер». «Надеюсь, ты посмеялся, друг». Поговорив с солнцем, он ощутил, как легкая прохлада коснулась кожи. Родник был прямо под рукой, из-за чего Банан тут же уселся рядом с краем, жадно наполняя желудок прохладной водой. Приятный вкус свежий, даже чувство ностальгии стало наполнять грудь, когда холодная вода чувствительным потоком бежала по горлу. Теплые воспоминания стали проявляться, словно кадры из фильмов. А. Острая боль резко пронзила голову игрока, словно кинжалом ковырялся в черепушке, стараясь превратить все содержимое в одну сплошную кашу. Даже глаза неприятно вздулись, готовые взорваться от давления. Но это продолжалось недолго. Боль испарилась, оставив мужчину свободным. Почти вспомнил что-то. — Мне нельзя останавливаться. Вода не восполняет голод. Путь был продолжен. Освежающая вода добавила достаточно сил, чтобы ускориться. Деревня уже была видна. Каменные дома, созданы не из кирпичей или блоков, а из самых обычных камней, которых в горах было очень много. Даже было можно увидеть некоторых жителей, занимающихся хозяйством. Немного скромно, но все же с четкой целью мужчина вошел в деревню, тут же получив в свою сторону тонну взглядов. Каждый житель деревни оборачивался на него, тыча пальцем и толкая собеседников, дабы те тоже заметили. Тут же в голове игрока произошел щелчок. Разные расы. Дроу и люди. Может быть, у них война, я пришел на вражескую территорию. Оглядываясь на дроу, мужчина сглотнул. Это были явно видоизмененные эльфы. Темно-синяя кожа, острые уши и белые зрачки, которые смотрели прямо в душу. Над головами у них показывались уровни. «Житель, сорок пятый уровень!» «Они больше меня на сорок четыре уровня!» «Даже палками забить смогут!» Идя по главной улице деревни, банан осматривался по сторонам, надеясь, что никто на него не нападет. А прямо из толпы зевак резко появился пожилой мужчина, который тут же подбежал к игроку, хватая его за воротник. Тело игрока дернулось от испуга. — А что будет, если умереть в этой игре? — Ну, у меня же цифровое бессмертие. Что это значит? — Подождите, я пришел с миром. Я очень голоден и заблудился. Старец недовольно смотрел на Белобрысова, но тут же отпустил глубоким голосом, словно у бывшего полководца. Он сказал куда-то в сторону. — Уходи, человек. Ты здесь враг. Не вынуждай применять силу. Мы не желаем крови. Но если ты останешься здесь, она точно прольется. Помогать мы тоже не станем, так что проваливай отсюда. Несколько раз повторять не требовалось. Быть разорванным на несколько кусочков деревенскими жителями не входило в планы. Посему банан тут же активно побежал прочь. Паники не было, но страх обладал каким-то другим кодом эмоций. Даже под стал выступать на границе лба. Потеть в игре? Теперь это звучало не так странно. Сто девять километров до портового города. В игровых условностях это было не так много, но голод уже оказывал влияние на здоровье, отчего каждые десять минут общее количество очков здоровья уменьшалось. Я бы уже и человека сожрал, лишь бы только не чувствовать этот голод. «Человека? А ты у нас не белый пушистый, да?» и Громкий голос раздался буквально вокруг. Остановившись между деревьями, игрок несколько раз метнулся в разные стороны, стараясь найти источник. Долго ждать не пришлось. С дерева тут же приземлились три персоны, принадлежащие расе Дроу. «Игроки?» Над головами красовались красные ники. «Мелдор» — 76 уровень. «Аникс» — 68 уровень. «Дарко» — 51 уровень. «Подождите, вы игроки?» — Мне нужна помощь. Я заблудился и голоден. Недолгое молчание со стороны дрова оборвалось достаточно громким смехом. Тут же, вытягивая из ножен меч, их возможный лидер направил оружие на человека. — Какая жалость! Но, увы, ничем помочь не можем. — Дарко — это твое первое ПВП, так что кастуй на него заклинание. Первый уровень должен умереть сразу. Будет твой подарочный килл. Банан невольно вновь поддался, страху тут же вытягивая из-за спины уравнитель. Чувство было, словно на протяжении всей жизни он пользовался холодным оружием, ведь ощущение опытности в управлении им было на уровне мышечной памяти, а маг, имя которого было Дарко, вызвал посох с непонятным синим шаром на верхушке. «Сокрушающий метеор!» а Взмахнув посохом, над ним образовалось красное свечение, из которого резко вырвался метровый огненный шар, направленный на банана. Увернуться было невозможно, поэтому рука непроизвольно сжала меч, тут же рассекая шар в надежде на какой-нибудь эффект. Особое свойство предмета активировано. Словно арбуз, который разрубили в полете, магическая сфера была разрушена, разлетевшись по обе стороны от игрока. Мелдер повернулся к магу и грозно рыкнул. «Что за говно? Ты не мог нормальное заклинание скостовать Даже первый уровень отбился. Идиот, что ли?» Но маг лишь удивленно развел руками, тут же начиная кастовать следующее заклинание. Взмахивая посохом сверху вниз, Дарко направил навык «Звездопад» на человека. Но чего было не ожидать, так это действие Аникса, который еще до того, как маг отправил свое заклятие, ринулся в ближний бой. Мечи звонко ударились друг о друга, соединившись с боевым танцем. Аникс был явно в бешенстве. «Какого хрена урон не проходит через твой блок? Ты печень, которая даже классификацию не выбрала!» Банан понимал, что виной всему меч, который помогал уравнивать счет в битве. Но если бы по нему хоть раз попала атака, конец был бы моментальным. Над головами сражающихся резко раскрылась воронка, из которой стали вылетать белые огни, ударяющие в землю. Аник завопил. — Придурок, зачем ты по своим бьешь? Дарко от такого давления явно тоже стал срываться, переходя на крик. — Это ты в лес, подкаст, олень! Неслаженность команды чувствовалась сразу, будто бы они работали друг против друга. Лидер группы смотрел на все это с таким кривым лицом, словно стыд взял вверх. Он смахнул в воздухе пальцем и, развернувшись, стал уходить в лес. Звездопад и действие лидера повергло остальных в шок. Это стало шансом, и игрок решил воспользоваться им, отбив расслабленный меч противника в сторону, тут же протыкая грудную клетку Аникса своим клинком. В порыве эмоций банан даже не смог сдержаться. «Умри!» Но воин лишь посмеялся, шагая назад, слезая с меча, будто бы ничего и не произошло. Кровь окрасила его одежду, но вряд ли было нанесено много урона. Только шаг назад стал решающим. Звезда, разрушающим ударом, попала в Анникса, обращая его в прах за доли секунды. В висках вновь стал ритмично пульсировать страх. Банан старался отбивать атаки, но заклинание не прекращалось — словно зависело от количества маны мага. Сам Дарко нервно стал идти в зону своей способности, образовав вокруг себя щит. Ты, чёртова печень, из-за тебя это произошло. Игрок не обращал внимания на крики со стороны заклинателя, стараясь отбивать магические атаки. Но тут земля стала уходить из-под ног. Горная местность стояла в себе множество пещер, и кто же знал, что одна из таких скрывалась прямо под ногами? «Твою мать!» Обвал потолка пещеры унес бананы и дарков в недра черной пучины. Когда пыль осела и стало хоть немного видно, игрок понял, что сидит, опершись на большой камень. Где-то высоко был виден слабый луч света, а кряхтение мага мешало сосредоточиться. Повернувшись в сторону звуков, он увидел, что огромный валун лежал на дроу, сдавив его, блокируя его движение. Как мы выжили? Дарко ответ лишь прокряхтел что-то, стараясь отодвинуть камень. Но все было бесполезно. Лишь одна свободная рука дергалась в разные стороны, а Банан сидел и чувствовал ужасный голод.